Глава девятнадцатая. Прошлое и будущее. Кейт резко проснулась от ночного кошмара, хватая ртом воздух. Прошло десять лет с того рокового дня, но воспоминания все еще преследовали ее. Она взглянула на часы. Еще только пять тридцать утра. У нее было тридцать минут до того, как зазвонит будильник, но пытаться снова заснуть не имело смысла. Только не после такого сна. Она с трудом выбралась из постели, и спотыкаясь, побрела в ванную, плеснув водой на лицо, чтобы взбодриться. В своём сне она вернулась в город, столкнулась лицом к лицу с существом и тем тяжёлым выбором, который оно ей предоставило. Каждый раз она видела лицо своего отца, который отталкивал её и говорил ей уходить. Кейт глубоко вздохнула и открыла аптечку, взяв пузырёк с таблетками. предполагалось, что они помогут справиться с тревогой и ночными кошмарами, но она не была уверена, что лекарства вообще действуют. Она проглотила одну таблетку и запила водой, затем оделась и вышла из квартиры. Направляясь к своей машине, она не могла избавиться от чувства беспокойства, поселившегося у неё в груди. Она знала, что не может продолжать так жить, преследуемая прошлым. Кейт пробовала терапию, лекарства, даже переехала в другой город, но ничего не помогало. Она пришла на работу, унылую офисную работу, которая позволяла оплачивать счета, но не приносила никакого реального удовольствия. Кейт села за свой стол, уставившись в экран компьютера и пытаясь сосредоточиться на задачах, однако мысли продолжали возвращать её к кошмару, к городу, к этому существу. Кейт понятия не имела, что случилось с её семьёй. Родители и младшая сестра исчезли без следа вместе с городом и существом. Иногда она задавалась вопросом, Не было ли все это галлюцинацией, игрой ее разума? Тем не менее шрамы на ее теле, те, которые казалось никогда полностью не заживут, говорили ей об обратном. Она продолжала видеть монстры и события десятилетней давности и свою семью, исчезающую у нее на глазах, как будто она вновь и вновь переживала один и тот же день. Кейт сделала глоток воды и попыталась избавиться от этих мыслей, но они были слишком настойчивы. Ей требовалась передышка. Кейт решила сходить пообедать в соседнее кафе. Заказав сэндвич и кофе, она села за маленький столик у окна. Во время еды ее взгляд привлекла семья, сидевшая за столиком напротив. Родители улыбались и смеялись вместе со своей маленькой дочерью. Это вновь напомнило Кейт о ее собственной семье. Бечали боль от потерь близких, снова сила охватили ее. Воспоминания мелькали в голове как кинопленка. Звонок в девять один один, кабинет психиатра. потеря семьи и существо, которое было причиной всех бед. Кейт казалось, что она тонет в этом омуте воспоминаний и не может вырваться. Охваченная своими мыслями, она не заметила, как к ней присоединился её коллега Дерек. Привет, Кейт. Как дела? сказал он. Просто пытаюсь прочистить мозги, ответила Кейт, посмотрев на Дерека и покачивая головой. Послушай, я знаю, тебя что-то беспокоит. Ты можешь рассказать мне? Ничего особенного, просто кое-что личное. Дерек начал рассказывать о своём новом проекте в компании, но Кейт, охваченная своими воспоминаниями, не замечала его и смотрела куда-то в сторону. Кейт? Кейт, эй, ты здесь? сказал Дерек, возвращая её к реальности. Да, извини, я всё прослушала. Ты знаешь, что можешь поговорить со мной, если тебя что-то беспокоит. Спасибо, я оценю это. Я правда в порядке. Она не хотела говорить об этом. ей было невыносимо снова переживать эти воспоминания. Кейт молча доела свою обед и поспешила вернуться к работе, пытаясь выкинуть мысли о своей семье и этом существе из головы. Она вышла из кафе, чувствуя себя немного лучше после перерыва и небольшого разговора с Дереком. Кейт знала, что ей нужен отпуск, чтобы привести в порядок мысли, и надеялась, что босс предоставит ей такую возможность. Вернувшись в офис, Кейт решила сразу же отправиться в кабинет руководителя и попросить отгул. Она вошла в комнату ожидания и села. Дерек Скори последовал за ней и сел рядом. Он улыбнулся и завёл разговор. "Кейт, я надеюсь, ты чувствуешь себя лучше", сказал Дерек. "Да, спасибо", ответила Кейт. "Послушай, я тут подумал, может быть, мы можем поужинать сегодня вечером? Давненько мы не тусовались вне работы", продолжил Дерек. "Я не знаю, Дерек. Думаю, мне просто нужно немного побыть одной", колебаясь, ответила Кейт. Ведь Дерек не интересовал ее в этом смысле, но она также не хотела ранить его чувства. Я понимаю. Что ж, если ты передумаешь, дай мне знать. С разочарованным взглядом произнес Дерек, пытаясь это скрыть. Кейт кивнула и улыбнулась ему, прежде чем встать, чтобы войти в кабинет своего босса. В ожидании окончания телефонного разговора руководителя она не могла не думать о Дереке. Он был высоким и широкоплечим мужчиной с растрепанными светлыми волосами, падавшими ему на лоб. Его яркие голубые глаза были обрамлены длинными ресницами, а щетина придавала ему суровый вид. Он был одет в повседневный офисный костюм, но, несмотря на это, держался уверенно и обаятельно. Кейт вынуждена была признать, что он был красив, но она старалась ни с кем не сближаться, особенно после того, что случилось с её семьёй. Дарек был хорошим парнем, но Кейт просто не была готова к отношениям. Обычно жизнь Кейт была расписана по минутам. Каждый день был распланирован заранее, и она редко отклонялась от своего расписания. Подъем шесть утра, душ и завтра ровно в шесть тридцать, затем путь на работу и оставшиеся восемь часов в офисе. После работы Кейт обычно ходила в спортзал на час, затем возвращалась домой и готовила ужин. Остаток вечера она проводила за чтением или просмотром телевизора, но всегда заботилась о том, чтобы лечь спать ровно в десять вечера. В выходные шли немного по-другому. Кейт любила прогулки и общение, но ей не нравилась идея с кем-либо сближаться. Она ходила в клубы и танцевала, наслаждаясь ощущением того, что находится среди людей без необходимости вступать в глубокую беседу. Время от времени у неё завязывалась с кем-нибудь случайная связь, но это было без серьёзных намерений. Кейт боялась отношений и понятия семьи из-за города, где пережила кошмар, оставивший у неё шрамы на всю жизнь. Она не могла избавиться от ощущения, что произойдёт что-то ужасное, если она позволит себе сблизиться с кем-нибудь. Несмотря на этот страх, Кейт не могла вынести мысли о том, что останется одна. Клуб для неё лишь попытка заполнить пустоту в своей жизни. Когда её босс наконец закончил разговор, Кейт объяснила ему, что ей нужно немного отдохнуть. Я хочу взять несколько недель отпуска и прокатиться по стране. Мне нужно проветрить голову и кое-в чём разобраться. Ее босс на мгновение задумался, прежде чем кивнуть головой. Ладно, Кейт, я понимаю. Используй столько времени, сколько нужно. Все равно у тебя полно отпускных. В начале следующего квартала можешь ими воспользоваться. Покидая кабинет своего босса, Кейт почувствовала облегчение. Она беспокоилась, что он не позволит ей взять отпуск, в котором она нуждалась. Возвращаясь к своему столу, чтобы закончить работу, она снова увидела дырку в стоящем у кулера с водой. Он улыбнулся ей, но Кет не могла избавиться от чувства некоторой неловкости. Она знала, что ей нужно дистанцироваться от него, по крайней мере, на некоторое время.